Глава 44. Тая крепко спала, прижавшись к моему плечу. Я аккуратно, чтобы не разбудить ее, укутал нас пледом. Леся спала под елкой, волк растянулся у камина, а дикий разлегся у входной двери. Это был необычный и во многом удивительный новый год. Сначала мы просто сидели, проводив старый год и уставившись в телевизор, где шла какая-то музыкальная передача. Я видел, как разомлела тая и как ей было хорошо, несмотря на усталость после ужасной прошедшей ночи, после переезда, после суеты с праздничным столом. Мы мало говорили, просто наслаждаясь спокойствием этой ночи. За 30 минут до наступления Нового года вырубила пробки. Почти сразу же мне позвонила и сообщила, что вся устьманская обесточена. Видимо, из-за сильнейшей снежной бури на линии произошел обрыв. Это до утра, сказал я Тая. Как минимум до утра, а скорее еще дольше, потому что прогноз нам обещает затяжной буран. К тому же, Новый год. Да уж, в Новый год аварийные службы днем с огнем не сыщешь. Если бы обесточило Дивнореченск, а то какая-то устьманская. В прошлом году зимой мы сидели без света три дня, развел я руками. Тоже на Новый год? Нет, сразу после, хмыкнул я. Но ничего, совсем без света не останемся. У меня есть аварийный генератор, как раз на такие случаи. Правда, чтобы его включить, пришлось выходить на улицу и сквозь метели, избивающие с ног порывы ветра, тащить к амбару. Генератор работал на бензине, которого было не очень много, но при должном обращении несколько дней протянем. Несмотря на то, что появился свет, электричество стоило экономить. Кто знает, когда устранят аварию и снова запитают деревню и мой дом. Телевизор хоть и попытались включить, но он не работал. Видимо, сигнала тоже не было. Пришлось нам с Таей встретить Новый год без боя курантов. Зато на столе появились свечи, и стало совсем уютно. Наступившая тишина сподвигла нас с Таей на разговор. Новогодний вечер превратился в вечер воспоминаний. Только на этот раз не Тая рассказывала мне о своем прошлом. Она рассказала достаточно уже давно. А я делился с ней историями из детства. Рассказывал про то, как дед впервые взял меня на охоту, про то, как оказался в спецназе, про Алину и не получившуюся жизнь. Говорить об этом с Таей было приятно, и я вдруг осознал, что все отболело и прошло. Наевшись до отвала, Тая, а за ней следом и я, перебрались на диван. Я опасался, что после вчерашнего нежданного поцелуя между нами разверзнется пропасть и будет камнем висеть неловкость, И, наверное, поначалу Тая действительно не понимала, как себя дальше со мной вести. Ее можно было понять. После такого замужества будешь шарахаться от любого мужика в радиусе ста километров. Я не хотел спешить и отпугивать ее, Однако про себя, про свои чувства к ней понял давно. В какой-то момент эта девушка просто стала частью моей жизни, и я уже не помнил, как это было, когда по соседству никто не жил когда мне не нужно было беспокоиться, как она там, что делает, справляется ли в стареньком домике Любаши, не задымила ли печь, не замерзла ли она. Когда, возвращаясь домой, меня не встречали запахи вкусной еды и аромат шампуня, которым так дразняще пахли ее волосы. Мы еще долго разговаривали, сидя на диване, но не касались будущего Таи или ее прошлого. То ли от шампанского, то ли от атмосферы в целом, ее клонило в сон а потому вскоре Тая задремала. Не знаю, в какой момент разговора она положила голову мне на плечо, но это произошло так естественно, будто происходило каждый вечер, изо дня в день, из года в год. Мне не хотелось вставать и разрушать момент, а потому еще какое-то время я тихо сидел, потягивая остатки шампанского, и размышлял о том, что же будет дальше. Одно я знал наверняка — Тая теперь останется у меня в любом качестве, которое она сама захочет. Я не собирался давить на нее, да и сам не хотел торопить события. Мне было спокойно рядом с ней, но я чувствовал небольшую тревогу. Вот дурак бородатый. Влюбился на старости лет и не знаешь, что с этим делать. Корил я себя. Когда дрова в камине совсем догорели, я осторожно взял Таю на руки и понес в спальню. Казалось, спала она крепко, однако, как только ее голова коснулась подушки, Тая открыла глаза. «Я уснула», — пробормотала она. «С Новым годом», — шепнул я, помог ей снять домашние чуни и укрыл одеялом. Я уже подошел к двери, когда Тая произнесла «Останешься со мной?» Я обернулся, пытаясь в темноте разглядеть ее глаза. «В твоём будет теплее», — улыбнулся я. Кажется, она кивнула. «Я только затушу камин и свечи», — сказал я и вышел. Прибравшись в гостиной и потрепав дремавших собак, я вернулся к Тае. Я не стал раздеваться, лишь стянул толстый свитер, оставшись в штанах и футболке. Тая тут же положила голову мне на грудь, а я обнял ее за плечи. Она тоже успела избавиться от свитера, переодевшись в тонкую пижаму с длинным рукавом. «Степан», — прошептала она, — «я знаю, Тая, знаю», — погладил я ее по волосам, от которых так невозможно трепетно и нежно пахло цветочным шампунем. Они были мягкими на ощупь и напоминали шелк. Я прекрасно понимал, что она позвала меня остаться с ней на ночь не для того, чтобы заняться любовью. Несмотря на то, что я ее хотел, хотел безумно. Несмотря на то, что я чувствовал ее ответное желание, еще было не время, еще было слишком рано. Я пытался вспомнить, никак не мог, когда вот так просто лежал рядом с женщиной. С Алиной каждая ночь начиналась и заканчивалась страстью. Обычно я убегал раньше, чем она просыпалась, но почти так же часто после пробуждения обнаруживал пустую постель. Мы жили в разных темпах и разными жизненными циклами, лишь иногда пересекаясь. У меня были женщины до, были они и после, но, кажется, никогда я не испытывал такой всепоглощающей нежности, которую чувствовал к Ктае. Никогда тишина не была такой красноречивой, а близость столь тесной как сейчас.